Глава 11 Аград тонко отвратительно вскрикнула. Михаил с ужасом увидел, как прекрасное лицо начало заостряться. Резко выступили скулы. Нос заострился и загнулся крючком. Челюсти выдвинулись, как у рептилии, а в пасти блеснуло множество мелких острых зубов. Лицо ее потемнело, стало землистым, а ногти на пальцах превратились в острые когти. Вскосив глаза в его сторону, она проскрипела страшным голосом. «Испугался, красавчик, и еще не то увидишь!» Ее тело покрылось металлической чешуей, а изогнутые, как у животных, ноги заблестели, словно стальные доспехи. Он не успел слова сказать. Она прыгнула с места, развернув неприятно блещущие металлом крылья, унеслась навстречу демонам. Азазелю ухватил его за локоть. «Быстро за мной!» Он потащил его в боковую щель. Михаил вскрикнул в негодовании. «А как же они? А если Кизим уже там?» — отрезала Зазель на бегу. «Я чувствую его присутствие!» Михаил молча поддал ходу. «Если Кизима не остановить, он это уже понял, этот прекрасный мир, созданный Господом, с какой-то неведомой целью, рухнет!» «Бионакит!» — наконец выкрикнул он. «Как?» «Знает!» — заверила Зазель. «Он знает, что делать!» Впереди мелькнула тень. Михаил выстрелил почти инстинктивно. На каменный пол рухнула, трепыхаясь кожистыми крыльями мерзкая уродливая тварь. «Не останавливайся», — предупредил Азазель. Сам он стрелял скупо, и только в тех, кто преграждал путь. Похоже, здешние демоны как-то привязаны к определенным местам, защищают только свои гнезда или ареалы, а в погоню не бросаются. Трижды встретили демонов, что предпочитают бегать по своду, Такие после первого же попадания срываются с потолка и с каменным стуком обрушиваются на пол. А там можно и добить, если какой гад оказывается слишком живучим». Михаил иногда прислушивался к звукам, что за спиной. Азазель увидел, бросил коротко. «Не беспокойся, а град не подарок. Бионакит вообще ветеран многих битв». Михаил покачал головой. «Мы их оставили в разгар схватки». «Разве то схватка?» — спросила Азазель. «Схватка будет у нас. С Кизимом тягаться нам, а им так, семечки». «Ну ладно», — бросил Михаил. «Надеюсь, справятся». «А Он умолк. А бросил на него понимающий взгляд. «А себя в момент битвы видел? Все мы становимся иными. Неприятными, если говорить корректно. Ты же знаешь, какой я корректный. Самый корректный в мире». «Ты вообще полное говно, когда хватаешься за пистолет, а лицо твое преображается еще как. Лучше не смотреть!» Михаил буркнул. «Я себя не вижу». «А ее видел». «Нужно быть добрее», — сказала Зазель с мягким укором. «У тебя как насчет доброты? Где-то около нуля или ниже?» «А у тебя она есть?» «Одолжить?» — предложила Зазель деловито. «У нас их есть. Женщины, когда злятся все, становятся отвратительными». А чирикающими даже уродки нам нравятся. Остается только пару стаканов водки, и все путем. Слева!» Михаил развернулся и выстрелил еще прежде, чем увидел мелькнувшую тень. Но под ноги упал зверь, состоящий, казалось, весь из когтей и зубов. «Ты в самом деле прирожденный воин!» — крикнула Зазель в восторге. «Тебя и затачивали на истребление икономыслящих и демократов. Убивец, короче! Киллер!» «Мне бы еще твое чутье!» пробормотал Михаил. Он выстрелил снова. Из темноты начали выпрыгивать чудовище, но четыре непрерывно стреляющих пистолета создали огненную стену из раскаленной стали, и впереди росла гора трупов. Некоторые демоны, как заметил Михаил, превращаются в землю и рассыпаются, другие тут же проваливаются в огненную яму, третьи рассыпаются сразу, еще не успев рухнуть на землю. Сам он стрелял скупо, Инстинкт лучшего воина направляет пули точно в цель, сам успевал заметить, кто из демонов что метнет, легко уклонялся как от сгустков огня, так и от простых камней, что способны сшибить с ног. Азазель палил из двух пистолетов, по грохоту выстрелов Михаил определил, что стреляет на всякий случай бронебойными и разрывными. Еще есть у него и пара обоим особых патронов, которые не то сам изготавливал, не то что-то менял в них для повышения убойной силы. Дважды в их стремительном беге дорогу пересекали подземные ручьи. Однажды один поток вообще предпочел для своего русла сам тоннель и пришлось долго бежать, а потом брести по колено в ледяной воде. Один раз поток поднялся до пояса, пока не отыскал подходящую щель и с облегчением ушел вниз. Они дальше двигались в мокрой одежде, продрогшие и усталые. Зазель оптимистически заверил — что дальше будет еще хуже, но падать духом рано. Господь ни на кого не возлагает чрезмерную ношу, а только ту, которую человек или демон способен вынести. Так что несите и ропщите, а то ропщаемы будете». «Ты это уже говорил», — буркнул Михаил. «От усталости кружилась голова, а рюкзак хоть и стал легче, но все равно кажется неимоверно тяжелым. А я запоминаю с первого раза». «А поумничать?» — спросила Зазель. «Бесчувственный ты какой-то». «Быстрее! Вон там за нами ломится целая толпа!» Михаил поддал. А Зазель на бегу оглянулся и трижды выстрелил наверх. Михаил услышал сзади тяжелый удар о землю, следом еще несколько, а в спины ударила тугая волна пыльного воздуха. «Что там?» «Замочный камень в своде едва держался», пояснила Зазель довольно. «Это я как архитектор тебе говорю». «Это ты архитектор?» и «Еще какой! Я такого понастроил!» знаешь сколько людей подавило и сейчас помог замковому упасть и упокоиться с миром расплющив этих живых тварей которых неживой мир ненавидит еще больше чем вы ангелы михаил смолчал зазель не может не придираться и не провоцировать мерзкая природа такая дня не проживет без гадости и шпилек да что там дня часа не проходит шепча покрикивала заазель бодро шепче черепах Спина ровнее взгляд гордый, челюсть вперед. Мы победим, но пасаран. Лучше мы, чем нас. Что, уже коленки дорожат? Я же говорил, для рукопашки с демонами человеческого тела маловато. неважно как ты им владеешь. Нужно выбрать другое поплотнее. Михаил помотал головой. Ни за что. Почему? Михаил подумал. Что-то весомых доводов не подыскивается. Рассердился на себя. Ответил с достойной твердостью. потому что во первых привык теперь это мое дело во вторых синильда знает меня таким а вот другим вдруг не захочет Азазель скривился все еще синильда мы через такое уже прошли а и все о синильде всерьез тебя такая малость останавливает это не малость отрезал михаил сухо женщин много я же знаю что скажешь но синильда одна и терять я ее не хочу не могу и не стану Азазель закусил губу но на бегу думается неважно», — сказал с мрачной злостью. «Ладно, отложим это, хотя очень важно скрыть твои фанфаронные всплески. Демоны, как я тебе уже втолковывал, появляются бесшумно, как из ада, так и здесь перемещаются хоть с континента на континент, главное втайне от людей, хотя это все труднее и труднее». Он развернулся в сторону левой стены, отступил на пару шагов, упершись в нее спиной. Пистолеты в руках, готовы к стрельбе. Михаил изготовился тоже, а Зазель буркнул. Вот и такое, пока не видишь. На миг стена стала похожей на завесу из плотного тумана. Михаил увидел, как с той стороны к ней несутся огромные существа, сверкают ногти и зубы, но Азазель прокричал нечто злое и резко, взмахнул руками. Стена стала прозрачнее и толще. Чудовища с той стороны начали ломиться через нее, увязая, как в клейком тесте. Азазель выждал, снова прокричал, сжал кулаки, и стена снова стала гранитной. Демоны застряли в ней, только двое успели наполовину выдвинуться на эту сторону, а третий, самый юркий, почти выскочил, однако нога от середины голени и ниже осталась в камне. Он выл и корчился, чувствуя, как его нога превратилась в камень и стала одним целым со стеной. Азазель бросил раздраженно. «Больно ты, прыткий. Больно?» «Хочешь освободиться от боли?» Демон судорожно закивал. Азазель выстрелил ему в голову и кивнул Михаилу. «Не отставай, романтик!» Михаил судорожно вздохнул и побежал следом. Ремни рюкзака ослабли. Теперь колотит по спине чем-то ребристым. Похоже, гранатомет повернулся не тем боком. «Чтобы спасти от уничтожения садом напомнил Азазель на бегу, «нужно было найти в нем 10 праведников, помнишь? А вот сейчас, чтобы уничтожить весь мир...» довольный одного дурака в нужное время в нужном месте. Михаил с тяжелым вздохом спросил, неужели так плохо? Хуже некуда, заверила Зазель серьезно. Творец дал человеку свободу воли, как ты помнишь, и если человек восхочет уничтожить мир, даже Господь ему не помешает. Михаил сказал тяжелым голосом, но это не обрадует создателя очень даже не обрадует. «Потому, — сказала Зазель, — хорошо бы этот мир спасти». «Как ты думаешь? Так, для смеха». «Тебе все для смеха». «Чтобы выжить в страшном мире, — сказала Зазель, — нужно быть оптимистом и с улыбкой идиота идти солнцу и ветру навстречу, расправив упрямую грудь». «У тебя как, упрямая?» «Эх, все еще не понимаешь. Мир в самом деле очень сильно изменился, и все ускорилось, понимаешь? Даже я не успеваю, это вообще?» Михаил спросил в лоб. «Что, демонов здесь уже настолько много?» «Да не в демонах дело!» — ответила Зазель тоскливо. «Люди бывают почище демонов. Демоны что? Большинство затаились и живут тихонько, как мыши под полом!» «Мыши вредят!» — отрезал Михаил. А Зазель сказал безнадежным голосом. «Думаешь, если бы мыши вредили как-то сильно, люди не сумели бы их уничтожить всех? Есть такая поговорка у людей — овчинка выделки не стоит!» «И что это значит?» Вред от мышей настолько мизерный, что люди даже не заморачиваются борьбой с ними. И мыши будто понимают, не наглеют, чтобы люди не осерчали чересчур сильно. Так и демоны. Где-то, если и пользуются своими возможностями, то редко и по мелочи. Понял? Стараясь, чтобы никто не увидел. Так было сотни лет, еще с первых побегов из ада, но сейчас все изменилось. Еще не понял? Слушай внимательно. Я уже говорил, из ада не просто бегут, а кто-то выпускает. А это уже другой уровень опасности». Михаил вздрогнул. По спине прошла холодная волна. «Да, ты говорил, навсегда всегда хихикаешь, а это как-то несерьезно. Может быть, стоит созвать совет четырех?» А Зазель ответил горько. «И поставить все под удар? Михаил, ты так и не понял самого главного». В голосе прозвучала такая мрачная мощь, что Михаил напрягся, предчувствуя новые неприятности. «Если я не понял», — сказал он с вызовом, — «скажи». «Ты», — сказала Зазель нарастающим, как раскаты приближающейся грозы голосом, — «в разгар яростного спора сцепился с сатаном и с помощью своих единомышленников низверг его в созданный вами ад. И тем самым ты принял на себя всю тяжесть как первого решения — так и всех, что были потом, и будут дальше. Он замедлил бег у зеркала, что от пола и до свода, а в ширину позволило бы четверым выйти из него плечом к плечу. Поверхность от времени потемнела, покрылась туманной рябью. Михаил едва различил свое лицо. Ноги уже сделали шаг мимо, но голова повернулась сама по себе. Даже позвонки хрустнули. Он остановился и снова вгляделся в туманную рябь, стараясь понять, что если не встревожило, то привлекло особое внимание. Снова всмотрелся в свое изображение, затем скользнул взглядом по массивной раме. Смотрится цельнокованной, из темного и явно благородного металла, особенно массивная часть внизу, что оправдано Служит за одной подставкой, однако с боковыми рамками пропорции тоже сдвинуты, ни один мастер не позволит себе такого явного нарушения. «Азазель», — позвал он. Азазель недовольно оглянулся. Михаил указал на зеркало. «Это же непростое, верно?» Азазель двинул плечами. «Да, это старое. Уже негодное, хотя в древние времена могло стоять в спальне королей. А что?» «А ты присмотрись», — предложил Михаил. Азазель подошел, взглянул нехотя. «А что в нем? Кривое какое-то. Нет, отражает ровно, но сделано как-то...» «Хорошо сделано», — возразил Михаил. «Ты же не оград, который все плохо, если непонятно. Это же портал».